Глава 20. Армия мятежников капитулировала ранним утром в воскресенье. Сотни солдат, столпившиеся на берегу, так и не смогли уйти морем. Только одна рыбацкая лодка в предрассветном сумраке вышла из порта Фоуи, держа курс на Плимут, и на ней отбыли лорд-генерал-граф Эссекс и его советник лорд Робертес. Об этом мы узнали позже, как и о том, что поваренок Матти оказался верен своему слову и передал свое сообщение сэру Джейкобу Эсли в боденнике еще вечером в пятницу. Но пока эти сведения дошли до его величества и воины на передовой были предупреждены, кавалерия мятежников успешно прорвалась сквозь среды роялистов и нашла убежище в Селтэше. Таким образом, из-за преступной медлительности наших воинских начальников, более двух тысяч неприятельских кавалеристов остались на свободе и были готовы снова воевать на стороне парламента. Это крупнейшее упущение прошло почти незамеченным на фоне нашей триумфальной победы, и думаю, что единственным командиром, который пришел в ярость при известии о прорыве кавалерии, был Ричард Гренвилл. Этим воскресным утром он отправил нам на помощь отряд пехоты, который привез нам провизию из его собственных запасов, но сам не приехал, а прислал мне коротенькую записку, не слишком задумываясь, жива ли я или нет, и со мной ли все еще находится его сын. Вот что он мне писал. Ты скоро узнаешь, что мой план удался только частично. Кавалерия Эссекса ушла, и все из-за этого идиота Горинга, который сидел в пьяном ступоре в своей штаб-квартире спокойно разрешил мятежникам проскользнуть сквозь ряды его людей. В это просто трудно поверить, которые не сделали ни единого выстрела. Пусть Господь убережет нас от наших начальников. Я сейчас их преследую по дороге на Селташ, но у меня мало надежды догнать этих мерзавцев, если и Горинг с его кавалерией потерпел неудачу. Мне кажется, это было очень для него характерно. Мой Ричард, сначала солдат, уж потом любовник, не хотел терять времени на общение с умирающими от голода людьми и скалеченной женщиной, которая ради спасения его собственного сына, пусть и нелюбимого, пустила по ветру процветавшее имение Рашлиев. Так что вытащил потерявшего сознание мальчика из подземной клетушки не отец, а еле державшийся на ногах больной Джон Рашлий, который во второй раз пробрался в подземный коридор через люк в летнем домике и, обнаружив бесчувственного дика в комнатке под башней, отодвинул камень, закрывавший вход, и внес его в мою комнату. Это случилось около девяти часов вечера в субботу, после того, как последний мятежник покинул пределы Менобилли. Когда королевская пехота под барабанный бой прошла под разверстыми, пустыми дырами наших окон, Мы настолько ослабели, что могли только им улыбаться. В первую очередь нам нужны были молоко для детей и хлеб для нас. И уже днем, когда мы немного пришли в себя, и солдаты развели огонь в камине галереи, единственной комнаты, которая еще сохраняла мало мальский жилой вид, мы снова услышали конский топот, но теперь этот звук нас уже не пугал. Такой долгожданный, он казался нам родным, потому что это возвращались наши мужчины. Думаю, что эти окаянные четыре недели я испытывала большее напряжение, чем все остальные, из-за дика. И когда все закончилось, на меня навалилась страшная слабость. Несколько дней я просто не могла поднять голову. Сцены счастливого воссоединения были не для меня. Алиса снова получила своего Питера, Элизабет своего Джона из комбо, Мэри Джонатана. Объятия чередовались с поцелуями, те со слезами, которые переходили в радостный смех. И одновременно пережившие нашествия рассказывали о своих страданиях и и в качестве иллюстрации пережитых ужасов стоял разоренный дом. Но у меня не было ни груди, к которой я могла бы прислониться, ни плеча, на котором я могла бы выплакаться. Раскладная походная кровать, найденная на чердаке, одна из немногих вещей, которые мятежники не тронули, служила мне единственной опорой. Мой зять Джонатан склонился надо мной, и похвалил за мужество, добавив, что Джон рассказал ему обо всем и что я действовала так, как он сам вел бы себя на моем месте. Но мне не нужен был Джонатан, мне нужен был Ричард. А Ричард спешил к сэлташу в погоне за мятежниками. Все последующие празднества прошли мимо меня, и когда все пировали и веселились, у меня настроение падало все ниже и ниже. Фоуи звенели колокола, перекликаясь с колоколами Тайвардретта, И его величество созвал дворян графства свою штаб-квартиру в Бокон-Ноке, чтобы поблагодарить их за поддержку. Джонатану он подарил свой собственный кружевной платок и еще молитвенник. Мне показалось преждевременным такое бурное празднование победы, и в душе у меня остался неприятный осадок. Может быть, в этом сказывалась некоторая ущербность моего характера, свойства, присущее калеке, но я лежала, повернувшись к стене, и меня одолевали горькие мысли. Несмотря на триумфальное завершение кампании на Западе, война вовсе не была еще выиграна. Потерпел поражение один только Эссекс его восьмитысячной армии. Да, Корнуол освобожден, но у мятежников было много свежих сил на севере и востоке Англии. Победа была для меня пустым звуком, пока наш враг, лорд Робертес, командовал в Плимуте. И зачем нужна эта война? Почему бы не подписать мир? Неужели это все будет продолжаться до самой нашей старости, Разоренные города и деревни, голодающие дети, крестьяне, превратившиеся в бездомных бродяг. На второй день после нашего освобождения, когда мужчины уехали в Бакконок к его величеству, я услышала во дворе стук колес, обулыжник и характерный скрип рессор. Чья-то коляска проехала под воротами и удалилась через парк. Я так устала, что даже не стала задавать по этому поводу вопросы. Но позже, когда ко мне пришла мать, я поинтересовалась, кто это был. Миссис Деннис? Кто же еще? — буркнула она. Итак, Гартрид, как истинный игрок, решила смириться с поражением и уехать от нас подальше. А как она нашла средство передвижения? Судя по тому, что я слышала, она укатила не на крестьянской телеге. Мать презрительно фыкнула протирая мне спину губкой. Как выяснилось, среди сторонников короля, которые прискакали вчера вместе с мистером рашлем был ее старый знакомый, некий мистер Амброуз Манатон. Это именно он сегодня любезно предоставил ей карету и эскорт. Против воли я улыбнулась. При всей моей ненависти Гартред надо было отдать ей должное. Она в любых обстоятельствах всегда приземлялась на ноги. «А видела ли она дико перед отъездом?» — спросила я. «Да». Он подошел к ней во время завтрака и поздоровался. Она в изумлении на него уставилась. Я за ней специально наблюдала. А потом спросила, «Ты пришел утром вместе с пехотой?» И тут он ухмыльнулся, этот чертенок, и выпалил. «Нет, тетя, я все время был здесь». «Безрассудный мальчишка». И что же она ему ответила? С минуту она молчала. А потом улыбнулась, вы знаете, эту ее манеру, и сказала, «Я могла бы и сама догадаться». «Ты можешь сказать своей тюремщице, что ты теперь стоишь целый слиток серебра?» «И это все?» «Все». Вскоре после этого она уехала. Она больше никогда не вернется в Мэна Билли. И мать продолжала массировать мне спину своими умелыми руками. Но мать ошибалась, потому что Гартрид однажды снова приехала в Менобилле, как вы еще узнаете, и привез ее туда никто иной, как мой любимый брат Робин. Но я забегаю вперед, а на календаре пока все еще сентябрь 1644-го. В первую неделю после освобождения, пока мы восстанавливали силы, Мой зять и его управляющие засели за работу, чтобы выяснить, какой урон нанесли ему мятежники и сколько будет стоить восстановление дома и хозяйства. Итоговая сумма была колоссальной и намного превышала его возможности. Закрыв глаза, я могу видеть, как наяву его склоненную над большой бухгалтерской тетрадью фигуру в углу галереи. Он скрупулезно подсчитывает каждый потерянный Пенни и ведет аккуратные записи. Он сказал мне, что для того, чтобы привести дома поместье в то состояние, в котором они были до нашествия, понадобится даже не месяцы, а годы. Пока длится война, нечего и думать о возмещении убытков, хотя от имени Короны ему было обещано, что после окончания военных действий он не останется в проигрыше. Думаю, Джонатан знал цену этим обещаниям и, как я, считал, что праздновать победу еще рано. Мятежники еще. Могут вернуться, и тогда столы будут перевернуты. Единственное, что он мог сейчас сделать, это спасти то, что еще осталось от урожая. Увы, это было всего лишь одно поле, площадью в четырнадцать акров, с которого мятежники не успели убрать пшеницу, но то, что не взяли они, почти прикончил дождь. Его дом Фоуи подвергся той же жестокой участи, что и набили Мы, его родные, остались без крова, и теперь, посовещавшись, решили разделиться. Соулы поехали к брату Ника в Пенрис, с парке, к другим своим родственникам в Тевисток. Сами Рашли и вместе с детьми нашли временное убежище в домах своих ближайших соседей, где они собирались жить до тех пор, пока одно крыло, Мэна Билли, не приведут в пригодное для проживания состояние. Сама я сначала собиралась вернуться в Ланрест, но мне сообщили, что мой отчий дом – Мятежники практически стерли с лица земли, и его уже невозможно восстановить. Так что мне ничего не оставалось, как только воспользоваться гостеприимством моего старшего брата Джо в Редфорде. Хотя Плимут все еще находился в руках мятежников, в его окрестностях все было спокойно, и по оптимистическим подсчетам роялиста фасада города должна была длиться не более трех месяцев, после чего гарнизон вынужден будет сдаться. Конечно, если бы у меня был выбор, я предпочла бы остаться в разрушенном и опустошенном Менобилле, чем жить у брата в его чопорном и холодном доме. Но, увы, этим летом я стала одной из того множества людей, которых война сделала бездомными скитальцами и должна была, проглотив гордыню, радоваться любому приюту, кто бы его не предлагал. На самом деле я могла бы поехать к сестре Сесилии в мадеркомб или сестре Бриджет в Холбетон. Обе они были радушными хозяйками и жить с ними. Мне было бы гораздо приятнее, чем в доме Джо, который теперь занимал высокое официальное положение в графстве Девон, и, может быть, именно поэтому превратился в высокомерного и тщеславного ханжу. Но я выбрала Редфорд по одной единственной причине. Он был расположен рядом с Плимутом, а Ричард снова командовал его осадой. На что и надеялась. Бог знает, но теперь я уже глубоко погрузилась в то состояние душевного смятения, когда живешь только ради одного слова возлюбленного или его краткого визита. «Почему вы не можете поехать со мной в Бакленд?» — умолял меня Дик, когда за ним приехал его гувернер Герберт Эшли. «Если вы там будете, то всегда сможете защитить меня от отца, и я тогда смогу вытерпеть его присутствие». «Нам там будет хорошо». — Твой отец, Дик, страшно занят. У него множество дел и без того, чтобы возиться с калекой. — Вы вовсе не калека, — воскликнул он с искренним чувством. — У вас просто слабые ноги, и потому вы прикованы к креслу. Я буду о вас заботиться и ухаживать за вами, чередуясь с Матти, если только вы поедете с нами. Я улыбнулась, погладила его по голове и принялась его уговаривать. Ты будешь навещать меня в Редфорде и рассказывать о своих успехах. О том, как тебе даются фехтования и танцы, мы с тобой будем болтать по-французски. Это совсем не то же самое, как жить с вами в одном доме. Хотите, я кое в чем вам признаюсь? Так вот, я люблю вас больше всех на свете после мамы». Какое достижение? Опять быть на втором месте после Мэри Ховард. На следующее утро он уехал со своим учителем и махал мне рукой до тех пор, пока они не скрылись за поворотом. Я, наверное, к старости стала сентиментальна, потому что на глазах у меня стояли слезы. Что могло бы быть, если бы... Какие печальные слова. Я представляла себе, что могло бы быть. Я могла бы быть замужем за Ричардом. У нас мог бы родиться ребенок. Глупые болезненные фантазии старой девы. Так бы это назвала Гартрет. Да, мне было 34 года, я была старой девой калекой Но 16 лет назад я познала любовь, и воспоминания о тех изумительных днях все еще было со мной. Клянусь, с моим единственным возлюбленным я была гораздо счастливее, нежели Гартрид с ее двадцатью. Итак, я покинула Мена Билли, не догадываясь о том, что ему суждено еще сыграть свою роль в кровавой драме, и расцеловав на прощание моих милых Рашлиев и пообещав, что я вернусь к ним, как только они будут готовы меня принять, Я снова отправилась в дорогу. Джонатан верхом сопровождал мою карету до Селташа, где меня встретил Робин. Я была совершенно разбита. Но не из-за тяжелой дороги, а из-за того, чему я была свидетельницей в пути. Последствия войны не для слабонервных. Мятежники разорили край. Повсюду я видела сожженные дома, вырубленные сады вытоптанные поля. И в ответ корнуэльцы отыгрывались на попавших в плен солдатах. Тела мятежников валялись в канавах вдоль дороги, висели на деревьях, многие с выклутыми глазами, с отрубленными руками и ногами. Над ними велись мухи. Многие из тех, кто бежал из родных мест, не смог добраться до безопасного пристанища, и они тоже лежали здесь. Мародеры сняли с них одежду, и собаки лизали их раздувшиеся трупы. Тогда я поняла, что война может пробудить зверя в каждом из нас. Гражданская война как будто отбросила нас на два столетия назад, в те времена, когда в XIV веке сторонники алой и белой розы перерезали друг другу глотки, не задумываясь, как дикари. В Селтеше, на ярмарочной площади, стояли виселицы с болтавшимися в петлях едва остывшими телами мятежников. Я не могла на них смотреть и отвернулась, пока Джонатан расспрашивал проходившего мимо солдата, за какие грехи их казнили. Тот красивый высокий парень с Гренвилловской эмблемой на плече весело ухмыльнулся. А они за какие? Ведь это бунтовщики, а потому их надо вешать как собак. И кто отдал такой приказ? Наш генерал, сэр Ричард Гренвилл. Джонатан ничего по этому поводу не сказал, но я видела, как посуровило его лицо и, откинувшись назад, задернуло занавески. У меня было странное чувство. Раз я люблю Ричарда и это его деяние, то это моя вина, я за это ответственна. Мы переночевали в Селтеше, и наутро приехал Робин с эскортом. С ним мы переправились через Тамар и сквозь строй наших войск, расположившихся вокруг плимата, добрались до Редфорда. Робин, загорелый и лучившийся здоровьем, выглядел прекрасно. Все-таки мужчины, несмотря на все их протесты и лицемерное уверение о любви к миру, рождаются и воспитываются для войны и на ней расцветают. Он был не под началом Ричарда, а в армии принца Морица, в чине полковника служил в пехоте, который командовал сэр Джон Беркли. Робин рассказал нам, что король, в конце концов, решил не брать Плимут штурмом, а продолжать осаду и взять его измором. И, оставив там небольшой отряд Гренвилла, вместе с принцем Морицем отправился на восток, к Сомерсету, чтобы там вместе с войсками принца Руперта окончательно разбить мятежников. Я подумала про себя, что Ричард наверняка счел такую стратегию крайне неудачной, потому что Плимут — это не какой-нибудь заштатный городишко, а второй по значению морской порт после Портсмута. А для Его Величества очень важно установить полный контроль над морем. Осажденный в примате гарнизон не сдался раньше. Так почему он должен это сделать теперь? Ричарду нужны были люди и орудия, которых ему не дали. Но я, как женщина, не должна была иметь своего мнения по этому поводу, и потому только молча присутствовала при разговоре мужчин. До моего слуха доходили отдельные слова. Робин что-то говорил о жестоком обращении с пленными и о том, что ирландские методы покорения бунтовщиков нам не подходят. В сочетании с именем Гренвилл... И я поняла, что Ричард уже успел восстановить против себя дворян графства. Без сомнения, в Редфорде мне предстояло услышать об этом больше. Никто не ненавидел жестокость больше, чем я. Эта черта характера Ричарда принесла мне много мучений и переживаний. Но, тем не менее, все время нашего пути, пролегавшего через укрепление вокруг Плимута, я не могла не отметить с тайной гордостью и то, что говорило в его пользу, и что мои спутники предпочитали не замечать. Только его люди с эмблемой гренделов на плече выглядели и вели себя, как настоящие воины. В деревне Сент-Бьюдо была расквартирована кавалерия Горинга, и пьяная солдатня слонялась по улицам, а часовой сидел на скамеечке, зевая во весь рот, и его мушкет лежал рядом на земле. Из местного трактира вышли смеясь несколько офицеров с весьма разгоряченными лицами. Заметив их, часовой даже не потрудился встать на ноги. Робин поздоровался с ними, и они обменялись парой любезных фраз. Потом он сказал мне, что тот из них, кто был наиболее весел и возбужден, был сам лорд Горинг. Очень приятный джентльмен и большой знаток лошадей. — Именно эти качества делают его хорошим командиром, — спросила я. — Он очень храбр, — ответил мне брат. — Он, не задумываясь, ринется в самую гущу схватки. Это все, что требуется. И он рассказал мне о том, как накануне, перед самым носом у противника, они устроили скачки, и как каштановый в яблоках жеребец лорда Горинга опередил коня лорда Вентворта на голову. Неужели армия принца Морица воюет таким образом? Ехидно поинтересовалась я, и Робин рассмеялся. Для него война была приятным спортом. На следующем пропускном пункте дежурили солдаты Гренвилла. Дорога там была перегорожена барьером, рядом стояли вооруженные часовые, и Робину пришлось показать пропуск, подписанный лордом Беркли, прежде чем нам разрешили ехать дальше. Офицер отдал приказ своим подчиненным, и они отодвинули барьер. Рядом с будкой несколько солдат чистили оружие. Они выглядели крепкими и подтянутыми, и на них, на всех, как будто стояла печать Гренвила. Я бы узнала их мгновенно по их выправке. Даже если бы над будкой часового не развивался красный вымпел Гренвилов, где на золотом треножнике восседал улыбающийся Грифон. Когда, наконец, мы добрались до Редфорда, меня проводили в отведенную мне комнату с окнами на север. Из них открывался вид на порт и пролив ка -Тотер. Мне сразу вспомнился день моего восемнадцатилетия, когда корабль Ричарда вошел в гавань. Казалось, это было целую вечность назад. И я теперь стала совсем другой женщиной. Мой брат Джо Авдавелл, Элизабет Чампернаун, несколько лет назад умерла в родах, и теперь с ним жили мой самый младший брат Перси и его жена Филиппа. Так как у них не было детей, то они приглядывали за племянником, семилетним сыном Джо, Джоном. Мне всегда не слишком нравился Редфорд, даже в детстве, и теперь в его холодных стенах, так напоминающих казарму, меня охватила ностальгия. Причем я тосковала не столько по Ланресту, сколько по Менобилле. Несколько последних месяцев, проведенных там, разделенные с его обитателями опасность и страшное напряжение, сделали его особенно дорогим моему сердцу. Теперь комната над воротами и соседняя, с тайным входом в подземелье, длинная галерея, дорожка в саду и смотровая площадка — все это казалось мне моим собственным достоянием, и даже от Temperance соул с ее молитвами и обладателей пронзительного голоса Уиллис Спарке я вспоминала с теплым чувством. Но жителей Редфорда, несмотря на его близость к Плимуту, война непосредственно не затронула, и все разговоры велись вокруг неудобств, которые создавали им командовавшие здесь военные. Пережив голод и разорение мэна Билли, я удивлялась, что они жалуются на плохое обращение, в то время как на столе полно еды. Но как только мы принялись за обед, у меня не хватило духа попросить первый же вечер подать еду мне в комнату, Джонни медленно принялся с жаром обличать диктаторские замашки армейских начальников. Его Величество счел нужным назначить Ричарда Гренвилла командующим на Западе. Прекрасно, я ни слова не скажу против этого назначения. Но когда этот Гренвилл назначил себя командиром всего скота в радиусе 30 миль или около того, под смехотворным предлогом, что армию надо кормить, я скорбил все корнуэльское дворянство одной только фразой «Мне наплевать на ваши нужды, для меня существуют только нужды армии». Меня это возмутило до глубины души. Настала пора нам всем протестовать. Если Джо и помнил о моих прежних отношениях с Ричардом, то, войдя в раж, он очень, кстати, об этом позабыл. Не знал он и о том, что сын Ричарда последние несколько недель находился на моем попечении. Робин, очарованный своим генералом Беркли, рад был с ним согласиться. С этим Гренвиллом трудно иметь дело, потому что он настаивает, чтобы его людям платили. Его солдаты похожи на настоящих наемников. Он их держит в ежовых рукавицах. Ни тебе позаимствовать себе пропитание, ни бесплатного постоя, вообще никаких вольностей, и в результате содержание войска ложится тяжким бременем на плечи, то есть карманы, таких людей, как ты, которые вынуждены снабжать его деньгами. Знаете ли вы, продолжал Джо, что комиссионеры Девона каждую неделю обязаны выплачивать ему на содержание войска тысячу фунтов стерлингов. Это очень больно, по нам ударяет. Тебя бы ударило гораздо сильнее, если бы твой дом спалили мятежники. Я влезла в их разговор. Он уставился на меня в изумлении, и в глазах Филиппа я прочла искреннее восхищение моей смелостью. В Редфорде участие женщин в застольной беседе не почрялось. «Это моя милая Хонор», — в голосе Джо звучал арктический холод, — «вряд ли случится». И, демонстративно отвернувшись от меня, он продолжал возмущаться этим новоиспеченным генералом. Он, видите ли, заявил, что для осады Плимута ему необходимы все их лошади и все мушкеты, и если они не отдадут их ему сами, то он отберет их силой, послав за ними своих солдат. «Этот вояка совершенно лишен всяких принципов, в этом нет сомнения», — сказал Перси. «Но надо отдать ему должное. Просто людины все как один говорят, что они хотели бы видеть у себя на постое людей Гренвилла, а не Горинга. Если кого-то из гренвилловских солдат...» Застают за мародерством-то, его расстреливают тут же на месте. В то время как подчиненные Горинга не имеют понятия о дисциплине и не держатся на ногах уже с раннего утра. «Да о чем ты говоришь?» — лоб Робина перерезала недовольная морщинка. «Теперь, когда худшее осталось позади, Горинг и его кавалеристы имеют право слегка расслабиться. Нет никакого смысла в том, чтобы солдаты весь день стояли по стойке смирно». «Робин совершенно прав», — подхватил Джо. «Солдатам надо разрешать некоторые вольности, чтобы укрепить в них силу духа. Иначе мы никогда не выиграем эту войну». «Боюсь», — опять вмешалась я, — «что, позволяя солдатам весь день слоняться по деревням в расстегнутых мундирах, вы скорее ее проиграете». Это мое заявление их ошарашило, тем более, что я вступила в разговор в самый неудачный момент. В эту же минуту в комнату вошел слуга и громко объявил «Сэр Ричард Гренвилл!». Раздался гулкий стук сапог по каменному полу, и вошел Ричард с тем самым высокомерным видом, который был мне так хорошо знаком. Совершенно не думая о том, какое впечатление он производит на окружающих, он холодно поклонился Джо, хозяину дома, подошел ко мне и поцеловал мне руку. «Какого черта, Хонор?» — произнес он вместо приветствия. «Ты поехала сюда, а не в Бакленд». То, что он сразу же уронил мою репутацию в глазах родных, его ни чуточки не беспокоило. Стараясь хоть как-то спасти положение, я что-то пробормотала насчет приглашения от брата и попыталась представить его всей честной компанией. Он поклонился Филиппе, но тут же снова обратился ко мне. Ты здорово похудела. А тебе так шло, когда ты была пополнее. Теперь ты таща, как церковная мышь. «Это бы случилось и с тобой, если бы ты целый месяц был пленником мятежников», — ответила я. «Мой щенок день и ночь требует тебя», — сказал он. «Он поет тебе такие дифирамбы, что я уже от них устал». «Он здесь, за дверью, вместе с Джозефом. Эй, парни, сюда!» — позвал он, повернувшись на каблуках. Я не знала никого, кроме Ричарда, кто бы в одно мгновение мог так наполнить собой помещение и стать хозяином в любом доме. Джо стоял у своего собственного стола с салфеткой в руке, в таких же позах застыли робин и перси и все они выглядели как слуги ждущие распоряжений в то время как ричард взял бразды правления в свои руки дик робко прокрался в дверь как всегда застенчивый и боязливый темные глаза его загорелись при виде меня а за ним гордо вышагивал юный джозеф ггранэнвил родич ричарда и я в который раз подивилась его сходству с ричардом прости мне господи мое чрезмерное любопытство но Все-таки почему Ричард так неопределенно говорил о происхождении Джо? Не потому ли, что он точно такой же его сын, как и Дик? «Черт тебя подери», — думала я. «Какое право ты имел разбрасывать повсюду свое семя, пока я еще была на своих ногах? И какая девушка из Деваншира или Корнуола качала этого мальца на коленях шестнадцать лет назад?» «Вы уже отобедали?» — спросил Ричард, протягивая руку за сливой. — Эти парни и я не отказались бы от обеда. И, покрасневший от ярости Джо, велел слугам снова принести барашка. Дик втиснулся за стол рядом со мной, как песик, отыскавший, наконец, давно потерянного хозяина. И пока они ели, Ричард громогласно рассуждал о том, как плохо, что, послушав дурных советчиков, Его Величество отправился на восток, не дождавшись падения плимута. «Это все равно, что разговаривать с каменной стеной. Господь его благослови», — говорил он с набитым ртом. «Он знает о военном деле не больше, чем вот эта жареная овца». Я заметила, как мои братья обменялись недоуменными взглядами. Как генерал позволяет себе так критиковать короля? «Я буду за него сражаться до последней капли крови», — продолжал тот. Но насколько было бы легче для всех, если бы он просил совета у профессиональных военных? «Эй, Дик, давай ешь! Неужели ты не хочешь вырасти таким же славным парнем, как Джо?» Я заметила, что взгляд, который Дик из-под тяжка бросил на Джо, был полон черной зависти. Итак, Джо, без сомнения, был любимчиком. И какая же огромная разница между этими двумя юнцами? Один такой большой, высокий, широкоплечий, рыжеволосый, а другой маленький, черноволосый и черноглазый. И все-таки интересно, что за крепкая деревенская девчонка произвела на свет Джо? Жива ли она еще, что с ней стало? Пока я размышляла над этим, снедаемое, как иди, кревностью, ревностью, Ричард продолжал разглагольствовать. А все этот проклятый крючкотвор виноват, этот хайт, выскочка из лухой провинции, который непонятно каким образом попал в милость и дослужился до канцлера казначейства. Его Величество и пальцем не пошевелит, не поговорив сперва с ним. Я слышал, что Руперт, столкнувшись с ним, умыл руки и отправился обратно к себе в Германию. Попомните мои слова. Это из-за таких, как он, мы проиграем войну. «Я знаком с сэром Эдвардом Хайдом», — возразил ему Джо. «Мне он кажется очень способным и достойным человеком. Способный, как моя задница. Любой, кто имеет дело с казначейством, обязательно мошенник. А все юристы двуличны. Я ни разу не встречал никого из них, кто бы не набил себе карманы, используя клиентов как дойных коров. Тут он положил руку на плечо Джой и попросил «дай мне табачку». Юноша вытащил из кармана своего камзола кисеты, и трубку и подал ему. «Да, я ненавижу все их племя», — продолжал Ричард, закуривая. Дым из его трубки окутал всех сидящих за столом. Ничто не доставляет мне такое удовольствие, как видеть их наказанными за свои грехи. Был такой адвокатишка, выступавший против меня от имени моей жены, в Звездной палате в тридцать третьем году, некий Брабант. По-моему, ваш сосед Харрис. Не помните такого? Я хорошо его знаю, — сухо произнес Джо. Это человек абсолютно неподкупный и к тому же искренне преданный делу его величества. Ну, теперь ему уже не удастся доказать свою преданность, — усмехнулся Ричард. И я на днях нашел его крадущегося среди изгороди в чужой одежде и велел арестовать как шпиона. Я ждал одиннадцать лет, прежде чем поймать этого негодяя. — И что же вы с ним сделали, сэр, — спросил Робин. — От него избавились обычным способом. Без сомнения, он себя прекрасно чувствует в лучшем из миров. При этих его словах юный Джозеф попытался скрыть улыбку за бокалом вина. Но мои братья с каменными лицами вставились себе в тарелки. Если бы вы были так любезны, генерал, растягивая слова, проговорил Джо, выслушать несколько критических замечаний, с которыми я посмею к вам обратиться. Нет, я не буду так любезен, — прервал его Ричард, — и не советовал бы вам меня критиковать. Он опёрся на мгновение на плечо Джо, встал из-за стола и сказал, «Идите, ребята, во двор и ждите меня там. Хонор, я провожу тебя в твоей комнаты. Добрый вечер, джентльмены» все, что еще оставалось от моей репутации, разлетелось в клочья в тот момент, когда он утащил меня из-за стола. В глазах своих родных я навсегда была заклемена, как падшая женщина. Когда мы оказались у меня, он послал Матти на кухню, положил меня на постель и сел рядом. — Лучше бы ты поехала со мной в Баклинт, — заявил он. — Твои братья все как на подбор полные тупицы. А что касается Чампернаунов, то среди моих офицеров их двое, и оба совершенно бесполезные людишки. Ты помнишь Эдварда Чампернауна? Того, за кого тебя хотели выдать замуж. Ну, у которого шея не поворачивается. Абсолютная бездарь. А что я буду делать в Баклинде среди твоих солдат? Прервала я его. Что обо мне подумают? Ты можешь присматривать за щенком и читать мне вечерами проповеди. Я очень устал от солдатского общества. На свете есть много других женщин, которые вполне могут себя удовлетворить. Я еще ни одной не встретил. Подбери ее где-нибудь на улице или на ферме. Проведи с ней вечерок, и наутро отошли обратно, — предложила я. Никаких хлопот, во всяком случае, гораздо меньше, чем если я буду у тебя круглые сутки. Боже мой, если ты считаешь, что после того, как я день-деньской выматываю себя до седьмого пота, Под стенами плимут, я еще в состоянии кувыркаться в постели с какой-нибудь легкомысленной особой, то ты явно переоцениваешь мои силы. Послушай, ну можешь ты посидеть смирно, пока я тебя целую?» Как раз под нашими окнами Джо и Дик прогуливали лошадей. «Кто-нибудь слабым голосом возразила я, может зайти в комнату. Ну и пусть себе заходит. Какое мне дело?» Хотела бы я точно так же презрительно относиться к мнению моих близких. К тому времени, как он, наконец, собрался уходить, уже почти совсем стемнело, и я чувствовала себя почти так же, как в восемнадцать лет, когда слезала с моей яблони после очередного тайного свидания. «Я приехала в Редфорд совсем не для того, чтобы так себя вести», заявила я, пытаясь восстановить дыхание. «А для чего же еще?» «Я очень плохого мнения обо всем другом, что могло привести тебя сюда». Я подумала о Джои, Робине, и Филиппе, все еще сидевших в холле внизу, и о двух юношах, ходивших взад-вперед во дворе с лошадьми в поводу. И высказала свои мысли вслух. — Ты поставил меня в весьма двусмысленное и неприятное положение. — Не волнуйся, милый, — ответил он. — Я сделал это шестнадцать лет назад. Он уже стоял у двери и смеялся. И у меня появилось сильнейшее желание запустить в него подушкой. «Ты, твои двуличные юристы», — ядовито произнесла я, — «а сам-то ты хорош. Как насчет твоих двух лиц? Твой драгоценный Джозеф, как ты сказал, он твой родственник?» «Да, близкий родственник», — ухмыльнулся он. «Кто его мать?» «Молошница из Киллигарта. Очень услужливая и любезная особа. Сейчас она замужем за фермером и мать двенадцати его здоровых детей». Когда же ты обнаружил Джозефа? Примерно год назад, когда я вернулся из Германии и только что собирался в Ирландию. Он так похож на меня, что ошибиться невозможно. Я покупал у его матери молоко и сыр, и она вспомнила наше давнее знакомство и посмеялась вместе со мной. Она не держала на меня зла. Джо замечательный мальчик, и самое меньшее, что я мог для нее сделать, это взять его у нее. Теперь я не расстаюсь с ним». — Эта история, — заметила я обижена, — мне не слишком нравится. — Мне, напротив, она очень нравится. Не будь такой ханжой, моя дорогая. Ты ведь жил в Килигарте, когда ухаживал за мной. Черт возьми, я ведь не каждый день ездил к тебе. Это были его последние слова перед тем, как он закрыл за собой дверь. Я слышала, как они смеялись у меня под окном, и потом вскочили на лошадей и ускакали по аллее, ведущей к воротам. Я лежала в постели, устаившись в потолок, и думала о том, что цветы моей яблони столь долгое время снежно-белые и трепетные теперь поблекли. Но осознание того, что моя яблоня потеряла свой волшебный ореол и стала обыкновенным деревом, не повергло меня в пучину мучений, как это было бы несколько лет назад. Теперь, в мои тридцать четыре, меня стало трудно вывести из душевного равновесия.